Лекция четвёртая. Овладение виданой. В этой лекции мы поговорим о второй четвёрке Анапанасати. Эти четыре ступени соответствуют ощущениям и называются Видана нопусана. Созерцание ощущения. Первые две ступени этой четверки принимают пити и сукха, удовлетворённость и счастье, как объекты нашего дальнейшего изучения и детального исследования. Практика этих ступеней развивается из практики предшествующей ступени. Когда ослабляющее тело или дыхание успокаивается, то появляются ощущения пити и сукха. Затем мы принимаем эти пятисукха как следующие объекты или материал для своей практики. Если мы успокаиваем кая-сангхару, обуславливающее тело, до состояния шана, первый шана и так далее, то пятисукха становятся полными и завершёнными как факторы шана. Тем не менее, если мы не можем достичь шана, А можем лишь частично успокоить обуславливающее тело, то вероятно, что степень пити и сукха будет соразмерна степени этого успокоения. Таким образом, даже те, кто не может достичь хана, вполне могут освоить пити и сукха, чтобы практиковать эти ступени. Здесь мы будем изучать характеристики и значения пити и сукха. Пешие удары, которые появляются, в результате нашего успешного владения самадхи на прежних ступенях, что соответствует способности успокоить обуславливающее тело или дыхание. Удовлетворенность или удовольствие возникает вместе с этим достижением. Когда есть удовлетворенность, то вам не нужно сомневаться, что за этим последует счастье, сукха. Благодаря удовольствию возникает радость. Таким образом мы можем обретать достаточные питисукха для практики пятой и шестой ступеней. Следующий предмет для рассмотрения состоит в том, что для дословно пити есть различные уровни, такие как удовлетворенность, удовольствие и восторг. Мы должны знать эти градации более-менее или менее энергетически наполненных форм пити. Вам следует осознавать важное качество пити, которое состоит в том, что оно неспокойно. У того, что называется пити, есть аспекты возбуждения или беспокойства. И лишь когда оно становится сукха, появляется безмятежность. Питтия обладает различными уровнями, и все они характеризуются как стимулирующие активность ума и приводящие чьто к возбуждению. Сокха же обладает противоположными свойствами. Она успокаивает и умиротворяет их. Таким образом, питтия и сокха отличаются. И теперь мы готовы практиковать первую ступень второй четверки и желания Постоянное созерцание пития, когда мы выдыхаем и выдыхаем. Мы должны продолжать наблюдать, пока не обнаружим питие, которое возникает, когда мы достигаем успокоения, обуславливающего тела. Необходимо обнаружить, на что похоже это ощущение, и полностью его пережить. Нужно принять его как новый объект, который ум созерцает. Чита, ум погруженный в созерцание. Это то же самое, что и как это. Ум погружается в единственный объект пити. До сих пор мы созерцали множество объектов: длинное дыхание, короткое дыхание, все тела, а также успокоение этих тел. Теперь же мы переключаемся на пити которая обладает стимулирующей силой. Оно делает ум подвижным, дрожащим и трепещущим. Вам будет легко понять различные ступени пития с помощью разных слов, которые мы можем использовать. Насколько стимулирует удовлетворенность? насколько стимулирует удовольствие и насколько стимулирует восторг. Понаблюдайте и обнаружьте это сами. Ум сосредотачивается на пите и переживает его постоянно и во всей полноте вместе с вдохом и выдохом. Такова сущность практики пятой ступени. если коротко, то мы дышим и переживаем питье с каждым дыханием. Следует вдыхать и выдыхать полностью переживает это ощущение удовлетворённости и одновременно осознавать каждый вдох и выдох. Когда эта ступень практикуется, то появляется очень приятное ощущение благополучия. И очень весело заниматься. Это самое приятное упражнение. Пожалуйста, прикладывайте всемерные усилия на этой ступени. Каждый момент, когда мы дышим, переживая питию мы одновременно исследуем и упражняемся. Раньше мы тренировались, и обучались, делая длинные или короткие дыхания и так далее. Далее следует обучение и тренировка, когда питье воспринимается в уме. На что оно похоже? Оно тяжелое или легкое? Насколько оно грубое или тонкое? Это можно назвать узнаванием того, какой аромат оно имеет. В частности, узнаванием того, какое влияние его аромат оказывает на ум. Следует изучать это, чтобы понять природу питья, так же как мы занимались изучением, пока не поняли природу дыхания во время практики предыдущей четверки. Таким образом, практикует эту ступень Наиболее важная вещь для исследования и рассмотрения это сила, с которой питье воздействует на ум. Какое влияние питье оказывает на ум и на мысли? Внимательно наблюдайте, каков ум, когда питье еще не появилось. Когда питье возникает, то на что похоже чьта? Каков результат интенсивного питья? Каков ум, когда есть лишь немного пить? Когда питье большое, особенно если это восторг, то насколько больше оно стимулирует ум. Следует изучать самые грубые виды питья, средние уровни и самые тонкие его виды, чтобы увидеть, чем они отличаются. Затем необходимо видеть, чем отличается их влияние на ум. Это важнейший момент данной практической ступени. Наконец мы постигаем, что питье стимулирует ум грубым образом. Оно не обладает очищенным и тонким эффектом, как у суха, которую мы рассмотрим далее. На этой ступени следует понять природу факты и тайны этого явления, известного как питье. Необходимо рассмотреть его связь с умом, пока вы как следует не ознакомитесь с этим переживанием. Теперь мы переходим ко второй ступени второй четверки, или к шестой ступени переживание сукха. На этой ступени мы созерцаем сукха, счастье, вместе с каждым вдохом и выдохом. Сменяется сосредотачиваться на сукха в том смысле, что оно является результатом возникающим из пити. Когда пити перестает стимулировать чита грубым способом, То теряет свою энергию. То есть питьи стихает и превращается в сукха. Мы видим, что эти два ощущения очень различны. Сукха не стимулирует и не волнует, но скорее успокаивает. Здесь мы созицаем сукха как фактор, который делает чита безмятежный. Обычно питьи затемняет сукха, а когда питьи исчезает, сукха остаётся. Грубое ощущение уступает место безмятерному. Таким образом следует вкушать аромат сука с каждым вдохом и выдохом. В этом состоит суть шестой ступени. Когда сук сосредоCTAssert в уме, то изучают и тренируются, так как мы это делали с дыханием и питьем. Насколько оно легкое или тяжелое. Насколько оно грубое или тонкое? Насколько оно обладает ароматом осознавания и переживания. В тайском и палиском языках, чтобы описать это переживание, мы используем слово пить. Поэтому следует пить аромат сукха, вдыхая и выдыхая. И в то же самое время следует изучать его природу истины. истину. Становится хорошо видно, что когда появляется сила пити, дыхание становится грубым. Если же очевидно влияние сукхи, то дыхание становится легким. Мы даже можем сказать, что когда пити проявляют свою силу, то физическое тело становится грубым. Когда же сукха проявляет свое влияние, тело успокаивается и становится тонким. Также происходит воздействие на читта когда пити демонстрирует свою силу, то соответственно ей оно беспокоит ум, тогда как влияние сукха успокаивает и расслабляет ум. Эти два ощущения противоположны. Именно за этим вы должны внимательно наблюдать всегда, а именно вместе с каждым вдохом и выдохом. Если подытожить, то возникающие пити и сукха обладают различными воздействиями на дыхание. Одно делает его грубым, тогда как другой успокаивает. Они обладают различными воздействиями на тело. Одно делает его грубым, возбужденным, тогда как другое делает его спокойным. И они обладают различным воздействием на ум. Одно его волнует, тогда как другое успокаивает. Когда вы сможете ухватить это разделение благодаря своему опыту, то вместо того, чтобы просто размышлять над этим, вы достигнете успеха в практике этой ступени. Но здесь могут быть некоторые трудности. Когда мы созерцаем сукха, пити может этому препятствовать. Оно может настолько возобладать, что ощущение сукха исчезает. Поэтому мы должны развить способность поддерживать ощущение сукха настолько долго, насколько это необходимо, а также сдерживать появление пити. Пити это намного более сильное и грубое чувство, чем сукха. Если пити мешает, то созерцание сукха разрушается, и подлинная безмятежность не возникает. Мы должны приложить немалые усилия в своем созидании сукха, чтобы оно не исчезало. Не позволяйте, чтобы вам мешали любые другие ощущения. На этой ступени мы должны ощущать наполнение счастьем. Достигать успеха в практике шестой ступени это поистине чудесное свершение. Теперь мы переходим к седьмой ступени. Переживанию обуславливающего ум. Если мы успешно освоили шестую ступень, то нам известно все об ощущениях пити и сукха. Как возникновение пить воздействует на читта? Как возникновение сукха воздействует на читта? Какой вид мысли обуславливает пити? Какой вид мысли обуславливает сукха? Мы отмечали и исследовали эти воздействия на пятой и шестой ступенях. И когда мы подходим к седьмой ступени, то становится легко понять, да, питье и сухо это то, что обуславливает ум. Эти ощущения являются обуславливающими ум также, как дыхание является обуславливающим тело. Метод изучения изучение и наблюдение этого такой же, как и на третьей ступени. Мы обнаружили, что питье является грубым и возбуждающим, тогда как сукха тонка и безмятежная. Таким образом, когда питье обуславливает или побуждает мысли, они становятся грубыми. С другой стороны, когда сукха побуждает мысли, они становятся спокойными и безмятежными. Таким образом, мы постигаем, как вида обуславливает мысли. Затем мы постигаем, что ощущения обуславливают как грубые, так и тонкие мысли. Мы называем эту активность обуславливающий ум. Когда питье сильное, оно приводит к дрожанию тела. И если оно очень сильное, то тело может даже танцевать или прыгать от радости. Это ощущение грубое и мощное. С другой стороны, суххо успокаивает, умиротворяет и расслабляет. Так мы узнаем, что их характеристики очень разные. Когда в уме преобладает питие, то невозможно сохранять тонкое мышление. Мы все время чувствуем трепет, который заставляет подниматься все волоски на нашем теле. Поэтому нам необходимо уметь контролировать пития. С другой стороны, сок имеет некоторые преимущества. Она приводит к безмятежным и очищенным состоянию. Она может быть причиной тонких, глубоких и очищенных мыслей. Это как если бы эти два ощущения были противниками или врагами. Но это неважно, поскольку мы знаем, как ими управлять. Мы можем контролировать их, упражняясь согласно методу, который мы теперь практикуем. Такое понимание чита сангхары здесь вполне достаточно. Тем не менее, мы должны исследовать и понять другую тайну. Эти два ощущения должны возникать вместе. То есть, если мы не чувствуем удовлетворенность, то счастье не может появиться. Удовлетворенность приводит к счастью, а радость проявляется из удовольствия. Эти удовлетворенность и удовольствие являются тем, что мы называем пити, группой стимулирующих приятных ощущений. Хотя счастье и радость являются группой успокаивающих ощущений. Тем не менее, они не могут существовать без удовлетворенности. Вы можете наблюдать, что всегда, когда есть счастье, ему предшествует удовлетворенность. Пити всегда предшествует достигая успеха, мы чувствуем удовлетворение, и мы взволнованы этим успехом. Когда же питьи теряет свою силу, поскольку он устаёт от всех этих волнений и возбуждения, тогда остается сухо. Прежнее ощущение стихает. Поэтому они друзья, поскольку всегда появляются вместе. Чтобы появилась радость, вначале всегда должно предшествовать удовольствие. Мы должны взаимодействовать с ними очень тонко и осторожно. И это подобно искусству. Это духовное искусство контроля пити и сукха, чтобы они приносили пользу в нашей жизни. Это тайна, связанная с пити и сукха, которую мы должны знать. На данный момент мы обнаружили, что пити является врагом випассаны, тогда как сукха нет. Счастье и радость это друг или опора для випассаны. Випассана означает ясное видение, прямое проникновение в истину непостоянства, аничча, неудовлетворённости, дукха, и отсутствие самости, анатта. Нам нужен очень очищенный ум, чтобы постигать аничча, духа и анатта посредством випассаны. Если возникает пития, то випассана невозможна. Ум становится беспокойным и затуманивается. Пития должно быть отвергнуто, поскольку оно является врагом випассаны, ясного и тонкого ментального видения. Однако сукха вовсе не такого. Сукха успокаивает и умиротворяет. Она делает ум активным и готовым к випассане. По этой причине мы должны иметь способность контролировать пити и сукха. В итоге мы постигаем, что ощущения, то есть пити и сукха, являются тем, что обуславливает ум. Когда его обуславливает пити, то ум чтит ее мысли, становится грубыми. Когда же его обуславливает или поддерживает сукха, то чита и ее мысли становятся тонкими и безмятежными. Оба эти виды ощущений обуславливают ум, но по-разному. Видан обуславливает чита, и поэтому оно называется обуславливающим. Ум, чита самкхара. Когда этот факт обнаруживается, то мы созерцаем его в уме вместе с выдохом и вдохом. Следы вдыхать и выдыхать, достигая уверенности в этом факте. Дыхава практика седьмой ступени. Восьмая ступень это успокоение обуславливающего ум вместе с вдохом и выдохом. Следует успокаивать чита сангхару или видана. Уменьшайте их энергию, когда выдыхаете, и ослабевайте энергию, когда выдыхаете. Вначале мы должны уметь успокаивать ощущения И только тогда мы сможем переживать их все время, пока вдыхаем и выдыхаем. Есть различные способы ослабления силы Видан. Снижение ее энергии и даже полное прекращение не только возможно, но и необходимо. Для нас есть два подхода к этому: методы сосредоточения, самадхи, и мудрости, па. -а. Возбуждение и может быть успокоено благодаря методу самадхи, которым является развитие более высокого уровня сосредоточения, чтобы удалить питьи и сукха из ощущения. Мы скорее всего еще не можем это делать, поскольку только что начали свою тренировку. Тем не менее, есть тайна, что эти ощущения могут быть удалены благодаря достижению более высокого уровня самадхи. Третий или четвёртый шхана Или же мы можем сделать это лишь изменив мысли. Следует поместить в своем другой вид мыслей, чтобы предотвратить и подавить ощущение удовлетворения. Либо для того же использует силу самадхи. Сила другого типа самадхи, в частности, перекрывает энергию пить. В общем, не обязательно избавляться от сукха, и нам следует сохранять ее как опору для дальнейшей практики. Здесь нам особенно необходимо контролировать пити. Мы можем контролировать его посредством техники самадхи, изменяя объект ума, или достигая более высокой степени сосредоточения, шхан. Все это успокаивает пити. Или же можно сказать, что мы приуносим истинное значение слова самадхи, чтобы устранить пити. Действительное значение самадхи это наличие навичье йекагата с снибана в качестве объекта. Мы уже объясняли, что йекагата-читта это ум, собранный в одной вершине. Истинная самадхи имеет своим объектом нибана или санти спокойствие духа. Можно вспомнить, на что похоже подлинное самадхи. Здесь следует устранить питие, приводящие к трудностям и беспокойствам. Мы не хотим их, и они нам не нужны. Мы нацелены на однонаправленный ум, который имеет своим объектом санти или нибан. Ощущение пити растворяется, поскольку мы в нем больше не нуждаемся. Таковы искусные методы которые используют самадхи для удаления пити. Теперь мы переходим к методу использования мудрости, пра, для ослабления силы пити, чтобы устранить его влияние или даже влияние сукха, если необходимо. Мы используем пра для постижения истинной природы всех вещей, чтобы знать, откуда пити возникает его благодария какой причине прекращается. Эти возникает, когда появляются достаточные подходящие условия. Но оно обязательно прекращается вследствие отсутствия этих условий, а также вследствие постижения того, что оно иллюзорно и нереально. Когда умудренное вы видите это, то ощущение возбуждаемое и пить уменьшается. Другой метод мудрости состоит в видении осада и отхнава пития. Осада это привлекательное качество, очарование, которое соблазняет сердце, поскольку питие обладает обворожительным ароматом. Отхнава это вредное воздействие вещей. Отхнава пития это тот факт, когда оно волнует и беспокоит, уводит от безмятежности, а также является врагом випассаны. Когда мы постигаем это, пить исчезает. Если мы видим его возникновение, прекращение, очарование и вред, то оно растворяется и исчезает. Таким образом, следует избавляться от пити посредством техники Па. Все мы должны хорошо понять смысл слов Асада и Атханава. Если вы помните палиские термины, То это лучше, чем помнить английские переводы. Осада – это привлекательное, приятное, завораживающее качество или очарование чего-то. Вдохнава это низость или порочность чего-то. Для нас было бы непростительно обманываться этими двумя. Когда мы их видим, то узнаем, что получать удовольствие и влюбляться во что-то это позитивная глупость. Тогда как ненавидеть что-то это негативная глупость. Если мы хорошо знаем первое и второе, как постоянно обманывающие нас, соблазняющие любовью и ненавистью, то это учит тому, что мы не должны потворствовать приятию и неприятию. И кроме того, мы освобождаемся от силы этих вещей. Например, деньги обладают как осадой, так и отхнало. И когда мы знаем то и другое, мы не обманываемся и не сходим с ума из-за денег. Самое надежное из всего это полностью понять данную пару. Знание осада саде и отхнава пития приводит к тому, что вы начинаете испытывать к нему отвращение, и оно само собой исчезает. Таким образом, следует использовать метод мудрости, чтобы избавиться от пития. А даже сукку не следует потворствовать. Хоть мы можем оставить сукку с целью из из нее пользы, нам не следует ей увлекаться. Пожалуйста, помните эти два слова всю оставшуюся жизнь, и тогда они станут охранительным заклинанием, талисманом, который действительно оберегает, а не подвергает опасности. В этот момент ум может регулировать ощущения. Он развивает некоторые мастерство и самоконтроль, при которых ощущения больше не обладают силой увлекать вас. Сукха видана приятное ощущение, о которых мы здесь говорили, увлекает ум в благоприятном направлении и позитивным образом. Но есть и другой набор видана, который негативным образом увлекает в неблагоприятном и неприятном направлении. Мы уже говорили о группе приятных ощущений И нам необходимо также осознавать неприятные ощущения, дух видана. Мы должны знать, каким образом не позволять этим ощущениям, неудовольствию втягивать нас в состояние страдания. Они могут быть побеждены тем же методом, который использовался для пити. Будь то приятное или неприятное ощущение, мы можем все их контролировать. Мы становимся способными контролировать все ощущения без исключения. Мы практикуем привнося любую вида на ум и переживая ее полностью. Затем мы исследуем ее при помощи Па, чтобы устранить это ощущение. Следует испытать эту способность устранять любой вид видана. Необходимо убедиться в том, что ощущения больше не могут обуславливать чита. И нужно вновь и вновь применять эту технику вместе с каждым вдохом и выдохом, пока не освоите ее в совершенстве. Таким образом вы достигнете успеха в практике восьмой ступени. Один последний момент для рассмотрения это вопрос о том, почему мы беспокоимся так много говоря об ощущениях. Для чего необходимо включать их в эти практики? Почему бы не поспешить к Випассана и не достичь Нибана как можно быстрее? Причина этого состоит в том, что мы должны понимать Видана и уметь управлять ею, чтобы контролировать ум, когда наша практика переходит к реализации пути результатов, что является нашей главной целью. Мы также обладаем особой вторичной целью, то есть когда мы можем регулировать ощущения, Мы можем поддерживать жизнь на верном пути. Когда же мы заблуждаемся относительно Видана, то подпадаем под ее влияние и становимся рабами материализма, что всегда происходит, когда мы потворствуем мирским удовольствием, то есть ароматом ощущений. Все кризисы, происходящие в этом мире, возникают из-за того, что люди не понимают Видана, поддаются влиянием Видана и увлекаются едана. Она заставляет нас совершать то, что приводит к несогласию, спорам, конфликтам и к войнам. Иногда она приводит даже к мировым войнам. Все это потому, что люди страдают вследствие обмана Видана. На данном этапе вы должны прийти к пониманию ощущений. Для того, чтобы в мире было спокойно, мы должны знать их тайны и уметь ими управлять. Даже если не говорить о реализации нибана и просто жить на этой планете в мире с собой и с другими, что требует нашей способности контролировать ощущения, то это уже крайне важный позитивный результат практики. Я надеюсь, что все вы получите пользу от этой способности на всю оставшуюся жизнь. Данная четверка была включена в практику, она по насати вследствие огромной силы и важности вида. Таким образом, это вторая четверка на понасадье. Мы исчерпали все свое время на сегодня, и теперь должны завершить лекцию.